«Мне всегда внушали, что слепой Ио видит все, что происходит вокруг», — негромко заметила Беттон. «Почему он не...» «Тихо — тихо, — шикнул человек, стоящий рядом. не говорит». На помост шагнула фигура — высокий, тощий человек, чья голова весьма походила на шарика-дуванчика. Из толпы не раздалось ни одного приветственного выкрика, только коллективный вздох пронесся над улицей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 «Мы убили всех наших волшебников», — сообщил один из звездолобых. «Некоторые убежали, но большинство мы убили. Они размахивали руками, однако у них ничего не вышло». Ринсвинт уставился на него. «И мы считаем, что ты тоже волшебник», — продолжил звездолобый, с все возрастающей силой сжимая Ринсвиндову руку. «За тобой ходит ящик на ножках, и ты похож на волшебника». Ринсвин заметил, что их с сундуком каким-то образом оттеснили от лошадей и заключили внутрь круга. Круг из сиролицев торжественно серьезных людей постепенно сжимался. Беттон побледнела. Даже два цветок, который чувствовал опасность примерно так же, как Ринсвин умел летать, выглядел встревоженным. Ринсвин сделал глубокий вздох